Мы прибыли к почтовой станции, которую сразу узнаешь по белому фасаду и портику с колоннами. Все почтовые станции одинаковы и построены от одного края империи до другого по одному и тому же установленному образцу. Нас нашими вещами переселили в другую телегу, которая тут же отправилась в путь по обеим сторонам дороги, словно отступающая армия, беспорядочно пробегали едва различавшиеся в темноте предметы. Неизвестный враг, казалось, преследовал эти привидения. Ночные галлюцинации начинали смущать мои слепающиеся глаза. Против воли видения примешивались к мыслям. Накануне я совсем не ложился спать, и настойчивая необходимость во сне кидала мою голову из стороны в сторону. Мой спутник — усадил меня дно телеги спиной к своим ногам и зажал мою голову между колен, чтобы я не разбил ее во сне о бортике телеги. Телега, не встречавшихся время от времени в песчаных и торфяных местах, ехала по положенным поперек дороги бревнам, но самые сильные резкие толчки не будили меня, хотя меняли ход моих сновидений, как бывает с художником, которого во время его работы толкнули под локоть. начатым им лицо с ангельским профилем вдруг оборачивается дьявольской рожей. Этот сон длился 3-4 часа, и я проснулся отдохнувшим и веселым, как если бы выспался в своей кровати. Скорость — это волнующее удовольствие. Какая радость вихрем нестись в звоне бубенчиков и треске колес среди огромного пространства в ночной тишине, Когда все люди спят, а на вас, словно указывая вам дорогу, мигающими глазами смотрят только звезды. Ощущение, что вы в действии, что вы идете, движетесь к цели в течение часов, обычно потерянных на сон, вас наполняет удивительной гордостью. Вы восхищаетесь собой и слегка придираете обывателей, храпящих под своими одеялами». На следующей почтовой станции та же церемония. Лихой вест во двор, быстрое переселение из одной телеги в другую. «Так как же?» — спросил я своего спутника, когда мы выехали со станции, и ямщик пустил лошадей по дороге во весь дух. «Я все еще не попросил пощады, а ведь телега уже немало верст трясет нас с вами. Да как? Руки мои все еще прикреплены к плечам, ноги не вывихнуты» а голова все так же держится на позвоночнике. Я и не предполагал, что вы так воинственны. Теперь самое серьезное позади, и я думаю, мне не придется вас бросить на краю дороги с носовым платком на конце шеста, взывающим о жалости и снисхождении, когда, возможно, мимо вас будут проезжать Берлины или другие столь же редкие в этих пустынных краях кареты. И так как вы поспали... Теперь ваша очередь бодрствовать. Я прикрою глаза на несколько минут. Не забудьте, чтобы скорость не снижалась. Время от времени стучите кулаком по спине возницы, который ваши удары передаст поводьями спинам лошадей. Громко и сердито зовите его «Дурак». Это никоим образом не может повредить. Я добросовестно справлялся с предложенной мне задачей. Но скажу сразу, чтобы омыть себя в глазах филантропов, упрекающих меня в варварстве. Мужик был одет в толстенный тулуп из бараньей шкуры, а мех этот амортизирует любой внешний удар. Моя рука как будто встречалась с периной. Когда рассвело, я с удивлением увидел, что ночью прошел снег, который, как дырявый саван, тонким слоем только едва прикрывал уродливую, обедневшую землю, намокшую от недавней оттепели. На покатом склоне узкие полосы снега шли вверх и вниз, смутно походя на турецкие могилы на кладбище Эйюба или Скутари, острова предместье Стамбула у азиатского побережья на Босфоре, когда, подосевшей землей, колонны упали или самым причудливым образом покосились. Через некоторое время поднялся ветер, и вихрем понес тонкую снежную пыль, мелкую, похожую на крупу, коловшую мне глаза, и ста тысяч иголочек, впивавшуюся в ту часть лица, которую необходимость дышать принуждает оставлять открытой. Нет ничего более неприятного, чем такая выводящая из себя пытка, которая еще усугублял скорость телеги, ехавшей против ветра. «Мои усы?» очень скоро забились белым жемчугом и увесились сталактитами, из которых, как дым из трубки, голубоватым паром вырывалось дыхание. Я почувствовал, что промерз до мозга костей, так как влажный холод более неприятен, чем сухой, и я испытал это предрассветное недомогание, известное путешественникам и искателям ночных приключений. Стакан чая и сигара на очередной почтовой станции — вернули меня, как говорится, в свою тарелку, и я мужественно продолжил путь, совсем возгордясь от комплиментов моего спутника, который, как он говорил, никогда не видел западного жителя с таким героизмом, переносящего езду на телеге. Очень трудно описать края, по которым мы ехали, такими, какими они предстали в этот период года перед путешественником, все-таки вынужденным ехать из соображений настоятельной необходимости. Все это были слабохолмистые равнины черноватого цвета, вдоль дороги тянулись вехи. Когда зимние метели стирают дороги, они являются их указателями, а летом стоят как безработные телеграфные столбы. На горизонте только и видишь, что березовые, иногда полусгоревшие леса да редкие деревни, затерянные в глубине земель, и видны лишь по куполам церквей, покрашенным в цвет неспелого яблока. В настоящий момент на темном фоне грязи, которую ночью приморозила, там и сям лежал снег длинными лентами, похожими на куски холста, выложенные на лук для отбелки под солнцем, или, если такое сравнение кажется вам слишком радостным для описываемой ситуации, на прошивке из белых ниток по-черному, похожему на сажу цвету, в которой бывают выкрашены самые низкосортные погребальные покрывала. Бледный день, словно цыдясь сквозь закрывавшую все небо огромную сероватую тучу, терялся, рассеивался, как бы в возвешенном своем состоянии, не давая предметам ни света, ни тени. В этом неверном, неясном освещении – Все казалось грязным, серым, линялым, тусклым. Колористу, так же как и рисовальщику, не за что было бы ухватиться в этом смутном пейзаже, неясном, размытом, скорее угрюмом, чем меланхоличном. Но то обстоятельство, что нос мой был повернут в сторону Франции, утешало меня и не давало совсем заскучать несмотря на мои глубокие сожаления о покинутом Санкт-Петербурге. Ведь любая тряска по дороге среди этой унылой сельской местности приближала меня к родине, и скоро уже после семимесячного отсутствия я должен был увидеть, не забыли ли меня мои парижские друзья. Впрочем, сами трудности путешествия поддерживают вас, и удовлетворение от победы над препятствиями Отвлекает от мелких неприятностей. Когда вы уже увидели много стран, вы не станете на каждом шагу надеяться встретить волшебные города. Вы привыкли к этим пробелам в природе, которые, перемалывая одни и те же виды, даже усыпляют вас иногда, как и чтение самых великих поэтов. Не один раз вам хочется сказать, как Фантазио в комедии Альфреда де Мюссе, как не удался этот закат, Фантазио. Комедия в прозе французского поэта-писателя Альфреда де Мюссе. «В этот вечер природа жалка. Посмотрите-ка на эту долину вон там, на четыре-пять сбирающихся в гуру глупых облачков в двенадцать лет и рисовал такие пейзажи на обложках книг. Мы давно уже проехали остров режецу. ныне ну, Резикне, и другие городки или города, которые вы можете представить себе, я разглядывал не слишком подробно с высоты моей телеги. Даже если остался бы я здесь несколько дольше, я сумел бы только повторить уже сделанные мной описание: дощеты заборы, деревянные дома с двойными рамами, с стеклами которых видны комнатные растения, зеленые крыши и церковь с пятью куполами и нартексом, расписанным по византийскому шаблону. Среди всего этого выделяется почтовая станция с белым фасадом, перед которым группами стоят несколько мужиков в грязных тулупах и несколько белобрысых детей. Крайне редко встречаются женщины. День клонился к вечеру, и мы должны были приближаться к Динабургу. Мы въехали в город с последними лучами мертвенно-бледного заката, который отнюдь не придавал веселого вида этому городу населенному по большей части польскими евреями небо было как раз таким каким его рисуют на картинах изображающих чуму мрачно серого цвета с оттенками болезненно зеленовато разлагающейся плоти под этим небом черный разбухший от дождя и талого снега дома искалеченные зимнюю непогодой тонущие в разлившейся жидкой грязи походили на набросанные кучи дров или мусора. Талые воды, еще уклона, текли со всех сторон. Желто-землисто-черноватые их потоки несли с собой мириады мелких соринок. Площади выглядели грязными болотами, в которых кое-где пятнами плавали островки грязного снега, все еще упрямо сопротивлявшегося западным ветрам. Выдох и отвратительной каши, при виде которой невольно запоешь гимны щебеночной дороги, отбрасывая фонтаны брызг на стены и на редких прохожих колеса телеги крутились напоминая лопасти колес парохода в тенистой реке подобно ловцам устриц прохожие были одеты в поднимающиеся до самых бедер высокие сапоги телега ехала поступицы в грязи к счастью под этой топью все таки существовал деревянный настил мостовой Разбитый и сдвинутый водою на определенной глубине, он представлял собой твердую почву, которая не позволяла нам, нашим лошадям и нашей телеге, благополучно исчезнуть в этой грязи, как в зыбучих песках горы Сен-Мишель. Гора Сен-Мишель находится в проливе Ла-Манш у побережья Франции. Этот гористый островок теперь один из живописных туристических пунктов. От контакта... С непрерывно плещущейся грязью наши шубы превратились в настоящие небесные сферы, усеянные неописанными астрономами, многочисленными созвездиями шлепков грязи. И если в городе Динабурге вообще можно было кому-то показаться грязными, то мы были катастрофически грязны. Самостоятельный проезд путешественников в это время года здесь был редким событием. Единственное возможное по таким временам средство передвижения — это почтовая карета. Немного найдется на земле смертных, достаточно храбрых, чтобы отправиться в путь на телеге. Но все дело в том, что нужно загоня записываться на места в почтовой карете, а я уехал внезапно, подобно военному, когда он замечает, что отпуск его окончается, и он под страхом смерти за дезертирство должен вовремя вернуться в полк. Мой спутник следовал тому принципу, что в путешествии такого рода нужно есть по возможности меньше, и его умеренность в еде превосходила крайнюю в этом отношении умеренность испанцев и арабов. Однако, когда ему объяснил, что уже давно, с пятницы, умираю с голоду, а уже наступал вечер воскресенья, он снизошел до моей, как он выразился, слабости. Оставив телегу на почтовой станции... Мы отправились на поиски пищи. В Динабурге ложаться спать рано, и на темных фасадах домов горело мало огней. Идти в этой клаке было нелегкой задачей, тем более что при каждом шаге нам казалось, что неведомая сила тянет нас за каблуки вниз. Наконец мы увидели красный свет, исходивший, как нам показалось, из какой-то трущобы, отдаленно все-таки напоминавшей таверну. От цвет красных огней, зигзагами нити тянулся по жидкой грязи, что походило на ручейки крови, вытекающей из бойни. Это зрелище, надо сказать, не способствовало аппетиту, но в той стадии голода, в какой мы находились, нам не стоило привередничать. Мы вошли, и ударившая нам в нос удушливая вонь не оттолкнула нас. В зловонной атмосфере, потрескивая, горела коптившая лампа. Странного вида евреи наполняли комнату. Они были в длинных, как сутана, лоснящихся, заношенных, одновременно черно-фиолетовых и отливавших коричнево-оливковыми тонами одеждах, цвет которых я попросту определил бы, как цвет густой грязи. На них были причудливые широкополые шляпы с огромным донышком, выцветшие, бесформенные, засаленные – Местами мохнатые, местами облысевшие, настолько старые, что им не было места даже в коморке в пух и прах разорившегося старьевщика. А сапоги — знаменитый сент -Аман. и тот не погрешит излишествами в их описании. Примечание. Марк Антуан Жерар Сентаман, годы жизни, 1594 1661. Французский поэт, автор реалистических поэм, например, «Тыква», сатирических и лирических поэм, например, «Одиночество», член французской академии. Конец примечания. Со стертыми задниками, разношенная, закрученная вокруг ноги спиралью, побелевшая от слоев полупросохшей грязи, походившая на ноги слона — долго топтавшегося по джунглям Индии. Многие из евреев, особенно молодые, были причесаны на прямой пробор, а за ушами у них спускались длинные зачесанные волной волосы, и это кокетство страшно не соответствовало грязному облику. Здесь не было того красивого еврея, человека восточного типа, потомка патриархов, сохраняющего благородный вид библейских персонажей. Здесь был ужасающий грязный местный еврей, занимающийся всевозможными подозрительными махинациями или каким-либо гнусным промыслом. Между тем, в здешнем освещении эти худощавые тонкие лица, беспокойные глаза, раздвоенные как рыбий хвост, бородки цвета прогорклого масла, на общем тоне прокопченной в дыму селедки, напоминали персонажа Рембранта на его полотнах и афортах, Нам не показалось, что в этом заведении оживленно ели. По темным углам хорошо видны были сидящие за столами типы, медленно попивавшие стаканов чай или водку. Но не было даже намека на какую бы то ни было еду. Евреи понимали говорили по и говорили по-немецки и по-польски. Мой спутник поинтересовался у хозяина здешних мест, нет ли возможности достать нам хоть какой-нибудь еды. Такая просьба, казалось, его удивила. Была суббота, и блюда, приготовленные накануне для этого дня, в которой не разрешается ничего делать, были уже съедены до последней крошки. Однако его впечатлили наши изголодавшиеся лица. Собственно, его буфет был пуст, печь погашена, но вполне вероятно, что в соседнем доме можно было все-таки найти хлеба. Он пошел отдать распоряжение по этому поводу, и через несколько минут мы увидели, как среди кучки человеческих лохмотьев, неся с победоносным видом нечто вроде плоского сухаря, появилась еврейская девушка чудесной красоты. Прямо Ревека из Айвенга или Рахиль из жидовки. Примечание. Айвенго. Роман английского писателя Вальтера Скотта. «Жидовка» — опера французского композитора Галеви. Конец примечания. Истинное солнце, засиявшее словно чудо, сотворенное алхимиком в потемках этой мрачной комнаты. Элиазер предложил бы ей у колодца обручальное кольцо Исаака, настоящий распустившийся библейский цветок. Как он вырос на этой куче навоза, даже Суламиф из Ширга Ширим не была столь возбуждающей восточной красавицей. Примечание: по библейской легенде Илиазер слуга Авраама, который отправился в Месопотамию и спросить руки Ревеки для Исака, и привел невесту. Суламиф библейский образ любви, героиня одной из частей Библии, песни-песней. Шир ширим, Песнь песней на иврите. Конец примечаний. Эти глаза газели, Этот изящный орлиный нос, Эти прекрасные алые губы, Наложенные двойным мазком на матовую бледность лица, Этот целомудренно чистый овал, Продолговатый от висков до подбородка, Будто специально сделанный для традиционной повязки. Она поднесла нам хлеб, Улыбаясь, точь точь как это делают девушки-жительницы пустыни, наклоняя свой сосуд с водой к иссохшим губам путника. Залюбовавшись ее, мы не брали хлеб из ее рук. Легкий румянец окрасил ей щеки, когда она заметила наше восхищение. Она положила хлеб на край стола. «Глубокий, вдруг вздох мой!» Означал, что возраст безумных шалостей и страстных порывов для меня прошел, совсем ослепленный сиянием этой внезапно появившейся красоты, я принялся грызть хлеб, который был одновременно недопеченным и подгоревшим, тогда как мне он показался таким же вкусным, каким он продается в Венской булочной на улице Ришелье в Париже. Ничто нас более не задерживало в этом городке. Прекрасная еврейка ушла, и с ее исчезновением убогость закопченной комнаты обнаружилась еще явственнее. Я добрался до телеги и, вздыхая, говорил себе, что самые прекрасные жемчужины Востока вовсе не находятся в бархатных чехлах.